ГЛАВА 18. ВСЕГО ЛИШЬ СКАЗКА Мистер Каллин, при других обстоятельствах я, возможно, иначе отнеслась бы к мнению подобному вашему, выразив в грубой, нетактичной форме своё возмущение. Но я понимаю, что человек с ограниченной исторической перспективой может спутать заносчивость с точностью. Что касается гордости, её нельзя терять, Разумеется, когда одержано всего несколько побед, только ими и можно гордиться. Однако, когда за плечами несколько веков успеха, считаю нескромным выделять слишком многое. В моей стране есть что вспомнить, например, битву при Пуатье, разгром испанской армады, победу над Наполеоном при Ватерлоу и еще очень-очень многое. С моей точки зрения, высокомерие пренебрежение и полное отсутствие благодарности, а заодно и уважение к истории Англии, вызывает чувство унижения, а не гордости. — Как я могла ничего об этом не знать? Все происходило у меня перед носом, а я даже не заподозрила ничего такого. Белла мерила шагами гостиную. — Значит, все, кроме меня, знают об этом? — Не все, дорогая. Тетя Лавиния сидела на диване с чашкой горячего кофе, щедро приправленного бренди. «Папа знает?» «Да, и относится к этому одобрительно». «А мама?» «Что-то подозревает». «Вы тоже знали?» Достаточно взглянуть на Розали и Эммета, чтобы обо всем догадаться. По крайней мере, заподозрить что-то. «Мне и в голову не приходило». Белла была ошеломлена. Днем она вернулась от магистки и узнала, что М вернулся из Индии, и они собираются пожениться. «И почему я ничего не замечала? Она моя лучшая подруга!» Белла села на диван рядом с тетей. «Мне следовало что-то заметить». «Но ведь к тебе это не имеет никакого отношения, верно?» Мимоходом спросила тетя Лавиния. «Изабелла, ты талантливая, умная, хорошенькая девушка. Ну, как бы это сказать...» Поделикатнее. Я знаю, что ты никогда не делала злонамеренно, но тебе присуще не обращать внимания на положение других и думать только о своем собственном. Вы хотите сказать, что я эгоистка? Белла была неприятно поражена. Не так. Ты великодушная, у тебя доброе сердце, ты просто самососредоточенная, ты всегда идешь собственной дорогой. Тебе никогда не приходило в голову, что возможно. Другие не хотят следовать по ней. «Не приходила», — согласилась Белла. Она подумала и пробормотала. «В будущем постараюсь стать лучше», — она взглянула в лицо тети. «Но в данный момент я такая, как есть. Я обиделась, что Розали не открыла свой секрет». «Моя дорогая, у всех нас есть секреты». Тетя Лавиния похлопала ее по руке. «Даже самые идеальные леди...» Имеют секреты. И на самом деле подозреваю, что раз они все, то таких леди перестали бы считать идеальными. А у вас есть секреты? Конечно. У меня их несколько. Некоторые пустяковые. Другие весьма неприятные. Есть изрядное количество весьма сомнительных. Белла сделала большие глаза. Хотя на самом деле ее это заявление не удивило. Подозреваю, Даже у тебя есть секреты. Нет, у меня нет никаких секретов. Поспешно отозвалась Белла и, взяв Бренди, налила себе в чашку с чаем хорошую порцию. Совсем нет, ни единого. У меня нет абсолютно никаких секретов. Правда? Тетя Лавиния выразительно посмотрела на ее чашку с чаем. На меня можно положиться. Я буду знать об этом, если у меня появятся секреты. Весело сказала Белла, отпивая чай. У нее, конечно, есть огромный секрет, касающийся Джаспера, который к этому времени уже наверняка получил ее письмо, где она напоминает, что завтра утром будет в Британском музее, и они могут встретиться. С ее стороны это неприлично, но она не могла позволить, чтобы он пришел к ней с визитом, особенно теперь, когда знала, что у нее нет выбора касательно мистера Калина. Джаспер согласился не наносить ей визита, Но взгляд его говорил о том, что он может сделать так, как хочется ему. Все-таки он был пиратом. — Тогда о чем ты задумалась? — Ни о чем существенном. Сейчас, пожалуй, неподходящее время обсуждать свои проблемы. — Правда? А я думала, что у девушки, которая заставляет выйти замуж за богатого американца, в голове может быть много вопросов. — Значит, вы знаете об этом? — А это секрет? — удивилась тетя Лавиния. — В семье нет, но мне не хотелось бы, чтобы эта новость распространилась. Дорогая, раньше всегда так делали. Было неслыханным, чтобы девушка сама выбирала себе мужа. Такие браки становились политическими или финансовыми союзами. Такого рода вещи устраивались родителями, и молодые не имели права возразить. — Слава богу, времена изменились! — буркнула Белла. Некоторые из таких браков удачные. Тетя Ловиня помолчала. Возможно, ты не знаешь, но мой первый брак был устроен родителями. Правда? Да. Генрих понравился мне сразу, как только я его увидела. Поэтому договоренность родителей не стала предметом для возражений. Но это не оправдывает того, что его выбрал мой отец. Из того, что сказал твой отец, у меня сложилось впечатление, что ты еще не виделась с этим Эдвардом Каллином. Откуда знаешь, что он тебе не понравится? Я с ним не виделась, но мы переписываемся. Белла прищурилась. До сих пор он не внушал мне особой симпатии к себе. Честно говоря, он кажется мне высокомерным и занудным. Великолепно. Он похож на настоящего англичанина. Тетя Лавиния налила себе еще чаю. Я боялась, что ты будешь против того, что он американец. Все понятно. Ты уверена, что больше ни о чем не хочешь со мной поговорить? Уверена. Белла помолчала. — Нет, хочу. Если она расскажет тете Лавине свой секрет, это поставит Ту в неловкое положение. Однако ее совет очень кстати. — Я собираюсь написать рассказ. — Да, именно так. Не о путешествиях, а просто выдуманную историю. Это рассказ, скорее сказка, о, о принцессе, которая встречает рыцаря, и по различным причинам Позволяет ему принять ее за другого человека. Пожалуй, за одну из придворных дам. Вначале все совершенно невинно. Не более, чем просто веселая проказа. Поспешила добавить Белла и, вздохнув, продолжила. Но время идет, а она продолжает встречаться с ним и постепенно понимает, что он очень хороший, честный и добрый. И хотя она знает, что должна открыть ему правду, она не в состоянии этого сделать». Могу представить себе, насколько это трудно. Вставила тетя Лавиния. Все ужасно запутывается. Я люблю запутанные истории. Вообще-то она собирается выйти замуж за... Герцога. Неприятного типа. А рыцарь находится у него на службе. А самое плохое в том, что если она не выйдет замуж за герцога, ее сем... Ее страна погибнет. В финансовом смысле. Это принцесса-сирота. У нее нет семьи. Боже... Есть в этом хоть какой-нибудь смысл. Все это связано с национальной задолженностью и прочими проблемами в этой сфере. Для ее страны последствия могут быть просто катастрофическими. Так и должно быть, — глубокомысленно кивнула тетя Лавиния. В хорошей сказке, я имею в виду. Это не все. О, прекрасно. Еще один поворот. Ожидается, что она должна выйти замуж за герцога, если не за принца. А рыцарь? На самом деле, незнатного происхождения. Это досадно. Тетя Лавиния поморщила лоб. А она его любит? Она этого не знает. Она никогда не была влюблена. О, ты должна разобраться. В сказке. Да, конечно, должна. И что будет дальше? С чем все заканчивается? <дых> не знаю. Я еще не написала эту историю. Боюсь, у принцессы на самом деле нет выбора. «Я думала, быть может, у вас есть какие-нибудь идеи?» Она посмотрела на тетю. «Ну, она может пожертвовать собственным счастьем ради благополучия своей страны. Даже принцессы не могут иметь все, что захотят». Она задумалась. «Это, конечно, благородно, но конец получается какой-то несчастливый. Я имею в виду для принцессы. Так, а что происходит, когда рыцарь узнает, что она не придворная дама?» «Возможно, принцессе разумнее сказать, кто она такая?» «Возможно, но она боится. Ей страшно, не хочется его терять». «Тогда сделай так, чтобы он тоже оказался каким-нибудь пропавшим принцем». Улыбнулась она. «Он ей все простит, и они будут жить долго и счастливо. Моя дорогая, это же всего лишь сказка. А в сказке можно делать все, что вздумается». «Да, конечно». «Изабелла». «Тетя». Долго всматривалась в нее. «Ты не обязана выходить замуж за мистера Калина. Твой отец и до этого сталкивался с финансовыми затруднениями. И независимо от того, состоится эта сделка или нет, он и потом с ними столкнется. Ты не просила моего совета на этот счет, но если ты думаешь, что будешь несчастлива в браке, то расскажи об этом отцу». «Я уже говорила с отцом. Ему нужен этот брак. И он уверен, что это замужество и мне необходимо». Возможно, он прав. Может быть, это мой последний шанс на приличный брак». Белла изобразила веселую улыбку. «До возвращения семьи из Брайтона у меня есть неделя. Я должна принять какое-то решение. Кто знает, что может случиться за это время?» «Например, простолюдин станет принцем», усмехнулась тетя. «На что можно только надеяться?» «Что, моя дорогая, нелегко быть принцессой». «Как вы сами сказали», Это всего лишь сказка. Я не имела ничего другого в виду. Но я думаю, что если принцесса собирается сделать то, что должна, то есть пожертвовать собственным счастьем ради благополучия своей страны, ей нужно как можно дольше следовать велению своего сердца и наслаждаться обществом рыцаря. Тетя Лавиния встретилась с взглядом с Беллой. Но так, чтобы не ни произошло ничего непристойного для леди, приемлемой встречи в Королевском парке на балах и в других публичных местах. Даже принцессам требуется немного свободы и хороших воспоминаний. Но не так, чтобы пострадала репутация нашей принцессы. Она потрепала племянницу за руку и улыбнулась. «Да, конечно», — кивнула Белла.